Тринадцатая глава Сказать, что писать Олимпиаду было дискомфортно, значит, ничего не сказать. Вы представляете, насколько трудно вообще сконцентрироваться, хотя бы на списывании уроя в моей ситуации? О, это только начало. Будто специально система образования решила подлить масло. Э-э-э, Кайзер, перед тем, как я бы зашел в класс, меня остановил проверяющий. Да. Вы будете писать отдельно, прошу за мной. Дети, вовсю бледные и вот-вот потеряющие сознание от нервов, с ужасом повернулись. Они смотрели на меня не как на выскочку, а как на бедолагу. Если они так волнуются, то в каком кошмаре окажусь я? О, поверьте, дети, у меня вообще писец полный. Ничего не остается, как вздохнуть, цыкнуть и пойти за дядькой в костюме. Нервно, плохо, напряжно. Но. Чёрт, не так ужасно, как десять минут назад. Ведь я был уверен, что здесь, сейчас, в этой ситуации и вообще во всём грёбаном мире я один. Хах, ну какой ребёнок. Чуть что, сразу максимализм. Но, слава богу, мир не так плох, как кажется. Не дрейфить, не подавать вида. Пытаюсь не хмуриться. Он наверняка следит. Если не напал, то не знает о нашей осведомлённости. Мы в такой ситуации, что любое действие — риск. Хоть я иду один, хоть мы переговариваемся, хоть ищем его среди толпы. Террорист буквально здесь, буквально готов превратить в мясо любого. Поэтому среди всех вариантов риска мы выбрали один — менять частоты и составить план. И у нас получилось. Либо террорист не успевает ломать эфир при каждой смене ключа, либо просто слышал голос в моем ухе. Поэтому сейчас штаб молчит и будет молчать дальше. Только перед атакой я что-либо услышу. Да и в классе, да по пути, в который я столкнулся с теми, с кем сейчас точно не хотел. Кайзер? Зеленоглазая девочка встретилась мне в коридоре. Естественно, — выдохнул я. Рядом с ней шли теодоры, но матери не было. Видимо, та по делам, а Кать провожают. Мальчик очень пристально смотрел на меня из-под лобья, будто уже сейчас был готов кинуться и вспороть глотку кинжалом, который очень крепко сжимал. Но на него мне было плевать. Естественно, все, о чем я сейчас думал, — Что мне, блин, неловко. Мы с Катей встретились взглядами, оба нахмурились и отвели глаза. И повисло молчание. Чертовски неловкое, скажу я вам, молчание. И что сказать? Чёрт, именно в этом коридоре? Серьёзно? Тик. Тик. Гра. Снова этот стук. Судьба, я тебя ненавижу. Ну, пробубнила Катя. И что ты там пытался сказать? Когда? Когда рот открыл, руку утянул. Квакал там, как всегда. Пробубнила девочка, а затем на меня зыркнула. Стоп, что? Ей интересно? Ей не плевать? Она, она типа что, сидела с Тадором, общалась? И тем не менее, ей все еще интересен я, другой мальчик. Это, это как? Я думал, что все, что теперь они будут друг к другу приставать, дурачиться, а я ничего с этим не сделаю. Но. Это не так? А для чего это все было? Ах, зачем было делать вид, что ей плевать, когда на самом деле нет? Катя! Че улыбишься? Офигел? Клянусь, возвращаться на старые рельсы ей тоже неловко. Катя, ты дура дурацкая. Что? Девочка ахнула и распахнула глазки с длинными черными ресничками. Ты вообще офигел! И это еще я, ты... «Я...» — ее клинила. «Ты вообще офигел?» Она едва не орала и уже снова, как раньше, готова была вцепиться мне в шею. Я улыбнулся. «Так, мне нравится намного больше, чем никак. Истеряющая, экспрессивная Катя мне нравится куда сильнее, чем грустная и молчаливая. Ну, вернее, не то, что нравится, а вернее... Эмм... Короче, идите в жопу!» «Я, конечно, всё понимаю, но вас сейчас исключат из Олимпиады», — напомнил сопровождающий. «А, ой!» — напомнился я. «Всё, болван, теряйся! Мне вообще пофиг на самом деле!» <пух> Она фыркнула, состроила важную морду и пошла. «Ладно, бабушка говорит, что порой нужно брать яйца в кулак. Сначала я пытался это делать буквально, а потом понял, что это значит на самом деле. И сейчас надо!» Убивать я привык и могу, а теперь пора быть прямолинейным и смелым. Спасибо, Теодор, я адаптируюсь. И это... Выдыхаю. Если бы дел не было, я бы тогда согласился. Я не против. Стрелка со скрипом сменила ритм. У Кати задрожало лицо. Она со всей силы, со всей мощи пыталась его удержать и не показать какое-то выражение. Да-да-да плевать мне. Баванище! Она зажмурилась и потопала ещё быстрее. Ра! дебил Дебил-дебил!» Теодоры, провожающие даму, как и следует аристократам, её терпеливо ждали, что настроение им вообще не делало. Особенно у мелкого. Очевидно, что Кате ему нравится. Ещё садик, понятно. И, попытавшись ухватить шанс, он снова всё упустил. А может, шанса и не было? Хмыкнув на Катину истерику, я шагаю вперёд, навстречу девочке. «Есть ещё одно, что нужно сказать. Обязательно. Как только мы равняемся с Катей, едва слышим, а почти незаметно...» «Срочно уходи отсюда», — шепчу я. Она останавливается и поворачивается, а я уже ничего не говорил, быстро шагая к классу. Кать не дура. Она должна заметить смену тона. И что я сейчас не шучу. Я на это надеюсь. Первое время, когда я зажёл в класс, я очень нервничал, ожидая атаки террориста. Но вроде пронесло. Либо не заметил, либо на Катю ему плевать. «Михаэль, вы будете писать под пристальным наблюдением, потому что комиссия подозревает вас в списывании», — пояснили мне в классе. «Однако не переживайте. Если вы пишете честно, мы извинимся. На результат это не повлияет». «Уж надеюсь». Вздыхаю. Здесь было четыре человека и две камеры. На меня смотрели со всех углов. «Мда...» Я порой и забываю, что в школе у меня буквально половина власти, и все уже привыкли. А в реальном мире дети такими умными быть не должны, и мое поведение буквально капец какое подозрительное. Впрочем, не проблема. Рой, делай. Есть. Крапус, заканчивай быстрее всех. Свидетели не нужны. Я ничего не отвечаю, концентрируясь на Олимпиаде. Сейчас важно не ошибаться, не медлить и не спешить. Будет странно, если я провожусь два часа. Перепроверяй, не опечатался ли я. Есть. Вижу, как по листу с ответами пошло голографическое сканирование. Вот это я киборг нафиг, помноженный на вечность. Симбиоз металла мяса и кишок в натуре. Готово. Выдыхаю через сорок минут. Проверяющие нахмурились, переглянулись и, изучив мой листок со всех сторон, кивнули. Благодарим, вопросов пока не возникло, сказал один. Мы вас проводим. Всё. Столько переживаний и подготовки, а Олимпиада в итоге оказалась таким пустяком, что я о ней даже не вспомню. И на этом моменте сердце забилось быстрее. Чёрт. Буду честен, я хотел писать как можно дольше. Ведь, сидя здесь, я отсрачиваю то, что будет дальше. Я не хочу туда, не хочу в этом вариться. Да не будь этого грёбаного террориста, я бы сейчас счастливый пошёл домой, ждать наград и веселиться. Но покой нам только снится. — Всё в порядке, Михаэль? — спросил мужчина. — Мне страшно. Я не хочу идти. Я хочу домой. Но... Но... Хочешь, Мира, будь готов стать сыном войны. Я готов. — Да, пойдёмте. Я выдыхаю, слезаю со стула, и мы выходим из класса. Коридор пуст. Не слышу ни одного голоса, ни одного шума. Все заняты, все пишут Олимпиаду. И ходить здесь просто запрещено. Я иду. Волнение колотит в висках, грудь тянет. Что меня ждет? Когда? В коридоре? Он нападет сразу, он оставит знак, когда и где его найти. Или он? Бум! Слышу я голос. Я поворачиваюсь и вижу, как с одного из классов выходит парень. Он касается сопровождающего, просто хлопает его по спине, и тело мужчины тут же начинает выворачиваться и деформироваться. Он даже не успевает завопить, как хребет вырывается из спины, ребра выскакивают в стороны, и конечности удлиняются и пухнут. Быстро, почти за мгновение, он превращается в демоническое чудище, источающее невыносимый запах серы. Я видел это своими глазами, прямо передо мной. Адреналин подскочил так, что я даже не дернулся. Я снова испытал такой ужас, что снова рубануло все эмоции. Это... Чё за... Тише, тише, улыбнулся парень не советую орать, но ты вроде и не собирался. Одно касание, всего одно, одно касание! Он реально мог меня убить, превратить в чудище, меня и всех вокруг, до кого дотянется. Господи, как же хорошо, что мне отключило эмоции. Камера нас не видит, и сюда вряд ли кто пойдет. Ты весьма умный парень, написал очень быстро, ха-ха! — кохотнул он. — Ну, давай знакомиться, братец. Для начала, наушник протягивает он ладонь. Иначе твоих друзей я догоню быстрее, чем прибежит подмога. Как там, хмм, Максим, верно? Кабинет 112 над нами. Я его оглядел. Его внешность постепенно менялась с фальшивой на ту, что я видел в архиве. Чёрные волосы, острое лицо, несколько родинок и алые глаза. И я должен сказать: чёрт, мы реально похожи. Выдыхаю, снимаю наушник и протягиваю ему. Он сжимает и крошит устройство, превращая его в песок. Фигово, все сильно усложняется. И этим, и его упоминанием моего друга. Поганая ты тварь! — С чего ты взял? — пробормотал я. — Мы не братья. — Демономания тебя звала, а зовет она лишь от родия Люцифера, несущий ген этой падали. Его улыбка дернулась. «Да ладно! Ой, да ладно! Так поэтому я вляпался во всё это! Да я не твой брат, как и не сын Люцифера! Он сам мне ген передал! Ах, да что за тупейшее совпадение! Но почему всё это происходит именно со мной? Ну как так? Ну теперь зато всё понятно, особенно почему мы похожи». «И что дальше?» «Напрягаюсь. А я? Ха, я не знаю!» — расправляет руки террорист. Че? Я. У меня никогда не было семьи. Мать погибла, отец отсветился только сейчас, когда что-то понадобилось. У меня с детства была сила, но не семья. Никого у меня не было. Никого, прошептал он. Я нахмурился. Но вот я узнаю, что у меня есть брат. Ха. Он сел на корточки и с хищным интересом на меня смотрел. Как ты жил? Какие силы открыл? Как попал в архив? Я искренне хочу понять. Он сжимает кулак. Семья — это каково? Может, ты мне расскажешь? Может, мы с тобой поиграем в этот счастливый конструкт? Знаете, что я в первую очередь подметил за это время? Он не моргает. Он смотрит на тебя неотрывно, прямо в глаза, не отводя взгляд, не моргая и не меняя выражения лица. Он постоянно улыбается, обнажая клыки, пока его чудище рычит за твоей спиной. И со своим опытом, побывав буквально в аду, я могу точно сказать, это психопат. И как брата он меня не видит. Он в целом не видит людей. Они для него игрушки, без души и ценности, которых можно порвать, помучить. И я просто ему приглянулся, поэтому еще жив. Если я прав, то я смогу дать ему реальность, которую он хочет. Семья? У меня не было семьи. Моя мать погибла, а отец... Ты и сам знаешь. Процедил я. Он вскинул брови. «Да, да, я знаю, я понимаю», — закивал он. «Это знал про отца?» «Недавно явился», — сказал найти книгу. «И мне! Ха-ха! Какой гондон, да?» Его улыбка росла. «И всё? И больше ничего?» «Нет». «Тихо. Не нервничать, не дрожать, не подавать виду. Он дьявол, потомок самого Люцифера». Он увидит малейшие изменения, как вижу я. Да, неудивительно. Обоих сыновей на убой. Он со вздухом поднимается. Впрочем, теперь нас двое. Теперь мы есть друг у друга. Вместе мы точно справимся. С чем? Ох, плохое предчувствие. Ну как, мы убьем отца. Твою ж. Начав вторжение, мы откроем прямой коридор в его домен. Он нас пригласит. Не владея демономанией, мы просто — бац! — щелкает пальцами. Сожжем его, сучью, душу. Плохо, плохо, плохо, плохо. Вторжение. Он планирует повторить вторжение тысячелетней давности. Один бы не факт, что справился. Но теперь нас двое. Ха, ты и я, и мы. Мы даже бездну разделить сможем. Править с тобой, вдвоем, понимаешь? А следом за бездной будет и мир. Вот это, брат. Он достает книгу. Вот это позволяет властвовать над душами. Древний, очень сильный трактат. Даже грехи могут склониться. решил он на шепот. Ты понимаешь, какая сила в наших руках, а? Твоих и моих. И как только мы... Вторжение? Повторил я. И что, ты готов убить миллионы людей? Убить детей? Принести столько горя ради мечты убить Люцифера? Я должен жалеть мир, который меня отверг? — задрал он бровь. — Который нас отверг! — Но они ведь невиновны, — сжал я кулак. — Виновен Люцифер, виновны те, кто тебя обижал и ненавидел, но все они, эти дети, ничего не сделали. Отродье Люцифера нахмурилась. Он внимательно меня осмотрел, будто под новым углом. — Плохо. Ох, это очень плохо. — Мне кажется, я понял, — пробормотал он. — Родители! А тебя ведь они есть. У меня вот не было. И друзья, и та девчонка. Да, наверняка. Ты не познал боль. Ты еще наивен, брат. Он хмурится еще сильнее и вскидывает голову. Но когда они умрут, ты быстро поймешь. Твоя семья — это только я. Больше люди не нужны. Ты просто не понял. Да, да, — зашептал он что-то, выискивая глазами. Я должен показать. «Что?» В груди стянуло. «Тебя держат оковы. Тебя сдерживает мясо, принявшее тебя с рождения. Меня не сдерживало, и я вижу суть. Да, и тебе, братец, тоже покажу». Он сжимает книгу, и его рука краснеет. «У тебя нет и не будет никого, кроме меня. И причина здесь проста. Они сдохнут, а я нет. Ведь смертное мясо — просто пища. Знаешь такое?» Я говорил, что эмоции исчезли и был неправ. Даже так. Я смог вновь испытать ужас. Ровно в этот же момент Нео-Москва. Возле часовни собралась группа людей в черных одеяниях. У каждого в ухе был наушник, а в руках оружие. Благодаря позавчерашней операции были схвачены одержимые, еще не потерявшие память, но и не обратившиеся до конца. Кто-то погиб при допросе, но нескольких удалось расколоть. И многие догадки подтвердились. И еще было раскрыто одно место. Прием, это Альфа, все готово. Часовня в кольце. Цель ликвидация. Седовласый старик с аккуратной бородой, тот, что координировал Михаэля, стоял во главе отряда. Отряд хромовников был готов. В голову не стрелять. За каждого невоскрешаемого плюс десять лет на службе. Всем понятно? Я начинаю обратный отсчет. Надели глушители. Бета в обход, махнул он. Стрелять методично, чтобы ни одна падла не вышла из здания. Всех положить! Есть!» Альфа кивнул, повернулся на часовню с сотней одержимых внутри и махнул рукой. «Начинаем!» Засверкали огни орудий. Вопль и рык обратившихся. Толпы искореженных, отвратительных созданий толпой рванули на группу людей. Разрывались конечности, отлетали срезанные головы. Группа тихой ликвидации Бета обошла часовню со стороны тихими и методичными ударами добивая остатки. «Докладываю, найден сигил Люцифера, спускаюсь в сеть подвалов». Чётко, уверенно, методично. Основная ударная отвлекает, тихая добивает и хватает живьём. «Есть заложники, шли на мясо уже обращенным. Заложников безболезненно ликвидировать. Потом воскресим, не рискуем». «Принял». Послышались тихие выстрелы с зачарованным глушителем. «Здесь не стрельнуть тактическим заклинанием» ведь для воскрешения нужна либо свежая душа, либо мозг. Но храмовникам это не обязательно. Все они собраны, чтобы не оставлять ни шанса при любой ситуации. Мир словно провалился под землю. Я понимал, что он говорит, что хочет и что дальше будет. И в этот момент осознания, в момент сильнейшего ужаса и страха за всех, кого я люблю и ценю, я почувствовал вибрацию на ключице. Я мельком на нее смотрю и вижу маленькую, практически незаметную, капельку крови. «Рой, у нас есть раны?» «Нет, это не наша кровь и не этих чудовищ». «Что?» Отродие резко вскидывает голову и смотрит куда-то в стену далеко-далеко. Как, «Как они?» «Понял?» Я крошу бабушкин амулет на шее и тут же открываю поры на левой руке, впитывая хоть крохи концентрированной энергии. Апокалипсис смешивается с некротикой. Две негативные, разные по природе силы соединяются внутри моего пластичного тела, образуя нечто новое, нечто иное, но схожее, образуя энергию, чистого уничтожения. Ты не брат ты мне, гнида дьявола жопая! Ноль четыре секунды. Таково окно для психического удара. И ради тебя, тварь, я в него попаду с первой попытки. Бах! Багровый черной рукой я рассекаю отродье. Я вонзаю когти в его живот, напрягая руку и с силой психоза дёргаю её вверх. Когти проходят, словно нож сквозь масло, не встречая никакого сопротивления его плоти. <связь> Он хрипел и пошатнулся. Стоило ему попятиться, а когтям выйти из плоти как разрез не закончился. Словно по памяти удара, словно обладая инерцией, рваная рана шла дальше по его телу ещё целую секунду. Четыре сплошные линии порвали его тело, проходя от живота до плеча. «Ха-х!» С его рта плеснулась кровь. «Тудук!» Слышу громкий стук сердца и отроди замирает. Буквально застывает. Мелькает вспышка портала, и в конце коридора появляется хромовница в маске. Она наклоняется, принимает боевую стойку, сжимая рукояти и... Резко вытаскивает катану из ножен, разрезая воздух. Едва заметный синий полумесяц следует от острия и прямо по коридору. Потолок и пол рассекаются. Лампы искрят и отваливаются а побелка сыпется на пути атаки. И стоит полумесяцу пролететь мимо меня, как отродье, разваливается вдоль тела, словно два куска хлеба, словно тонкий кусок сыра. Его тело разваливается так, что я вижу строение его черепа, вижу срез его легких и сердца. Следом падает и его чудище. Тут же вслед за женщиной в маске выбегает охрана и несколько храмовников. Я оборачиваюсь и вижу отца. Ха-ха! Ха! Я тяжело дышу, словно сбрасывая все напряжение, что испытывал в общении с этим психом. «Почему? Не регенерирует!» Однако даже это его полностью не добило. Я оборачиваюсь и вижу, как срез с ртом шевелился, а глаза смотрели прямо на меня. «Господи, какой ужас! Мне это в кошмарах снится будет!» «Некротика! Как ты? Порезал! Что ты? Сделал!» — цедило оно. Половинки его тела пытаются срастись, но вот та рана, что нанес я, отвергала восстановление, будто лишенное самого этого принципа, будто как раньше и не было вовсе, будто я рассек само понятие целое. Я дышал тяжело, сердце колотилось, и мне казалось, что от давления прыснет кровь из носа. Боже, боже, боже, получилось! Одна секунда. У нас была одна гребаная секунда, чтобы все это провернуть. Я слышу выстрел, и рука с книгой отлетает на другой конец коридора. Это вышел Громила в доспехе. «Сын!» — кричит отец и бежит ко мне. «В порядке, пап! Хорошо!» Я вижу, как меняется взгляд отродья в ответ на эти слова. «Недобро меняется! Очень!» «Итого около сотни обращенных!» — вздыхает женщина в маске, прячь катану. «Ох, не сладко тебе придется, парень! Ох, не сладко!» «Вы так думаете?» — прохрипел он. «Ага, и как ты еще жив? Добейте, мозг оставьте». Громила делает шаг, целится и выстрелом разрывает остатки грудной клетки, из которых отродит давило воздух. Ну и правильно. Если он так не умирает, то лучше сюрпризов от него не ждать и шансов не давать. Лежит — значит добиваем, князев воскресит. К нам начинают подходить хромовники, а я от греха подальше наоборот отходить. Мурюсь. Парень не впрямь кис. Всё, труп. Глаза стеклянные, дыхания нет. Чем ему дышать? Только половинки мозга и остались. Но я... Тик. Тик. Тик. Тиканье. Слышите? Оно ровное. Оглядываюсь. Тогда пакуем его. У мозга идеальный срез. Джекил восстановит. Только тело не касайтесь на всякий случай. А где книга? Бормочу я, не находя в коридоре руки с демономанией. Все на меня поворачиваются, и тогда мы слышим хруст. Кха! <связь> <связь> захрипел охранник в конце коридора. Мы резко оборачиваемся и видим, как волосы мужчины стремительно чернеют. Его лицо трещит, а голова дергается в припадке. Но он быстро заканчивается. И тогда звучит голос. Спасибо, что добили! Ох, а какая атака! Такая идеальная! Он хлопает охранника по спине. «Жаль, с таким вы еще не сталкивались! Ха-ха-ха-ха-ха!» И храмовник начинает выворачиваться, превращаясь в чудище. «Одно касание!»